Некоторое время Гет стоял не в силах двинуться с места, потрясенный до глубины души, оглушенный тем великим даром, который только что получил. Ибо это был поистине великий дар, ведь открыл ему свое подлинное имя. Никто не знает подлинного имени человека, кроме него самого и его имя дателя. С течением времени можно доверить эту тайну близкому человеку, брату, жене или другу. Но и они никогда не должны произносить это имя, если его может услышать кто-то еще. В присутствии других людей они, как и все остальные, должны называть человека обычным именем или прозвищем – естребук, веч, агион, что, кстати, значит «еловая шишка». Если даже простые люди скрывают свои подлинные имена, доверяя их лишь самым близким, то уж, конечно, волшебники, тая в себе опасность для других, и в то же время, постоянно подвергаясь угрозе со стороны темных сил, должны проявлять в отношении своего подлинного имени особую осторожность. Тот, кому известно подлинное имя человека, держит в руках и всю его жизнь. Потому-то для геда, утратившего веру в себя, дар ветча был свидетельством непоколебимой веры друга, то есть самым драгоценным из даров. Гет присел на свою лежанку и погасил волшебный огонек. Исчезая, тот издал слабый запах болотного газа. Юноша погладил отака, уютно свернувшегося клубочком у него на коленях, и так крепко спящего, словно никогда с этих колен и не слезал, в большом доме царила полная тишина. Гет вспомнил, что сегодня канун дня его имя-положения, совершенного агионом. С тех пор прошло уже 4 года. Он вспомнил холод горной реки Ар, которую переходил вброд ногим и безымянным. Потом стал вспоминать светлые заводи, где любил плавать, деревню 10 Ольховен на лесистом склоне горы Гонд, утренние тени на пыльной деревенской улице, огонь в горне-деревенской кузни, раздуваемой мехами, зимние дни хижину ведьм, пропитанную загадочными ароматами с тяжелым откурением воздухом. Он давно уже не думал об этом. Но сегодня, когда ему исполнялось 17 лет, все как бы вернулось вновь. Все события прошлых лет, все места, где он побывал за свою короткую, но уже поломанную жизнь, в одно мгновение всплыли в его памяти и легко сложились в целостную картину. После этих долгих, горьких, бессмысленно прошедших лет, он снова наконец понял, кто он такой и где находится. Но куда дальше поведет его жизненный путь, Гед не ведал и страшился узнать. На следующее утро он отправился через весь остров к одинокой башне. Вот так, как всегда, уютно пристроился у него на плече. В этот раз Геду понадобилось не два, а целых три дня, чтобы добраться до места. И он едва держался на ногах, когда впереди... Над шипящим, плюющимся пеной морем на самом северном мысу завиднелась наконец башня. Внутри все было как прежде, темно и холодно, и Курим Кармерук восседал на своем высоком стуле и составлял длинные списки имен. Он бросил взгляд на геда и, не поздоровавшись, буркнул, словно тот никуда и не уходил Отправляйся-ка спать, устала, и голова плохо варит. «Завтра можешь взять книгу о деяниях и учить оттуда имена создателей». К концу зимы Гет вернулся в Большой дом и был посвящен в колдуны. На этот раз верховный маг Геншер принял его присягу. С тех пор Гет начал заниматься высшими искусствами и куда более сложными заклинаниями. Это были уже не просто иллюзии, а настоящая магия. Гед готовился получить посох волшебника. Болезни и несчастья, постигшие его в тот злополучный день, с течением времени как бы отступили. Руки обрели былую ловкость, и все же он уже не был так сметлив, как раньше, получив слишком долгий и тяжелый урок, урок страха. Но даже когда он произносил самые опасные заклинания созидания и воплощения, это никаких вредных последствий не вызывало. В конце концов, Геду даже стало казаться, что тень, которую он выпустил в этот мир, возможно, утратила свою силу или же просто ударилась в иные миры. Она больше не являлась ему во снах. Однако в глубине души он понимал, что эти надежды тщетны.